Когда в его жизни появилась Анжела, Артём точно не помнил. Он возвращался в Москву и хотел просто закрыть дом. Но кто-то из соседей сказал, что так делать нельзя, и дал телефон Анжелы, домработницы, которая будет присматривать за домом в отсутствие хозяина. Следить за садом, бойлером и электричеством. Артёму Анжела не понравилось сразу и категорически. «Отрицательного обаяния человек», — подумал он. «Крупная женщина в лосинах и мужской футболке. Слишком громкая, слишком наглая, слишком говорливая». Но Артём решил, что раз Анжелу передали соседи, значит, от неё неудобно отказываться. Неудобно было перед соседями, а не перед домработницей. К тому же хозяйственные дела начали его утомлять». Нужно было еще ставить шкафы, вешать полки, общаться со слесарями. «А ты чем занимаешься?» — спросила сразу, переходя на «ты», Анжела. «Работаю», — ответил Артем. «Да все вы тут типа работаете», — сказала презрительно домработница. «Куда ни плюнь, в гении попадешь. Один картинки малюет другой в компьютере буквки пишет, а как набухаются, так начинают хозяйством мериться. Кто из них больше гений?» «Слушать противно! А ты конкретно что делаешь?» Этот простой вопрос поставил Артёма в тупик. Он не знал, как на него ответить, не мог определить, чем занимается. Он начинал агентствие по организации вечеринок, дней рождений, свадеб и юбилеев. Артём ничего не придумывал, не писал сценариев, но самый банальный сценарий мог преподнести заказчику как конфетку — Артём умел рассказывать, ездить по ушам, как говорила его коллега-любовница. Он умел преподнести товар так, что клиент был уверен, его праздник будет уникальным. Потом Артём перерос это агентство и ушёл в другое — организовывать фестивали, конференции и прочие слёты творческой интеллигенции. Ему нравилась такая жизнь с поездками, встречами, застольями — Всё это он зачем-то рассказал Анжеле. «Хороша работёнка языком чесать», — отозвалась домработница. «Ну, не всем же вагоны разгружать», — попытался отшутиться Артём и уточнил. «Вы справитесь? Точно?» «Хуже не будет», — домработница презрительно обвела взглядом дом. Артём уехал, оставив её на хозяйстве, вернулся через месяц. «Да чтоб тебя!» — ругнулся он, больно ударившись головой о плафон на длинной цепи, который висел посередине между гостиной и кухней. Плафон был мутный, и слабый и освещал маленький кружок под собой. Артём встал на носке и вытянул шею. Внутри плафона лежали трупы комаров, мух и одна стрекоза. «Красиво!» — подбоченившись, спросила Анжела. «Как я его вешала — это отдельная история!» «А почему так низко?» «Нормально, как раз. Это ты с непривычки бьёшься. Ещё раз долбанёшься, научишься обходить». «А почему в этом месте?» «Что ты к этому светильнику прицепился? Куда его ещё вешать?» — огрызнулась Анжела. «Не нравится — сам перевешивай». «А зачем вы ковры скатали?» Артём стоял на голом мраморе босиком. Ноги начинали мёрзнуть. «А чего тут пылесборник устраивать? Тапки надень и нормально будет», — ответила Анжела. В тот же день Артём решил её уволить. Дом работницы было глубоко наплевать на расставленные им лично в определённом порядке фигурки сфинксов. Анжела была патологической неряхой, у которой в одной коробке лежали губки для мытья посуды, перчатки и пакеты с рисом и макаронами. Итальянские тарелки, тяжелые, расписанные вручную синими цветами, которые Артем вез, перемотав пакетами и собственными рубашками, были покоцаны. Анжела так и сказала. «Я их тут немного покоцала, уронила, но нормально, только по краю. Есть же можно!» У домработницы, как заметил Артем, была своя система порядка. Все вещи, с которыми она не знала, что делать, были свалены под стол. Стол она прикрыла скатертью до пола. Из маленькой комнатки, которую Артём мечтал превратить в библиотеку, сделав узкие на одну книгу полки от пола до потолка, Анжела сделала кладовку, заставила ведрами, швабрами и завалила бесконечными пакетами. Переступая через какие-то пустые коробки, Артём опять ударился головой о плафон, такой же на длинной цепи, как и на кухне. уволю блин!» — подумал он. «Немедленно!» Только его комнату, спальню Анжела не тронула. Во всяком случае, там её рука не чувствовалась. Журнал валялся на полу рядом с кроватью, где он его оставил. На полке стояли вырезанные из дерева женские фигуры — Пыль была вытерта строго между ними. Артём открыл шкаф и достал простыню, влажную и неглаженную. Открыл другой шкаф в поисках подушки и замер. Подушки одеяла Анжела проложила еловыми ветками, цветками лаванды и кусочками мыла. Точно так же делала его бабушка. И от этого запаха, цветочного, ядрёного запаха детства... У него закружилась голова. Анжела в это время стояла под дверью и прислушивалась. Она прекрасно слышала, как Артём ругался в кладовке, как он уморщился, глядя на ковры. Она слышала, как он грохнул дверью шкафа. Когда его шаги за дверью затихли, она улыбнулась, сама себе кивнула и ушла.